Глава 12. Через неделю их навестил Марат Донатыч. Хмыкнул на антенну. Зачем-то провел пальцем по подоконнику, палец остался абсолютно чистым, а, глядев его, снова хмыкнул. Наконец-то уселся за стол и сказал спокойно и насмешливо, «А вы, смотрю, обживаетесь!» И, не дав ответить, тут же заговорил снова. «Я не знаю, что тебе Сергей рассказывала Домна Сергеевна». Почему-то на этом имени Алекс странно дернулся. «Но я хочу уточнить некоторые детали, о которых она могла и не знать. Например, место проведения стало известно совсем недавно. Теплоход «Мурка». Алекс перестал задумчиво хмуриться и улыбнулся. Да и Серому стало смешно. «Мурка». Так звали кошку у них на Зое. Марат Донатович верно истолковал их улыбки. «Да, юмор у Вячеслава Ярославовича специфический, но имеет право. Кто за ужин платит, тот музыку и заказывает. И девушку танцует», — в полголоса добавил Алекс. «Какой разговорчивый стал наш Алешенька!» Марату Донаточу замечание Алекса не понравилось. А когда привезли, так и ходил под себя. Чисто младенчик. И да, Сергей, тебе лучше заранее написать заявление на расчет. Как только турнир закончится, я вам настоятельно рекомендую покинуть не только мою гостеприимную клинику, но и наш славный Рамуйск. Так будет лучше для всех. Марат Донаточ поднялся. «Напоминаю, турнир уже через 10 дней!» Он кивнул Серому и Алексу и направился на выход. «Провожу!» — буркнул Серый, накинул куртку и сунул ноги в кроссовки. Привычка все держать под контролем не раз помогала ему в жизни, и он не собирался от нее отказываться. На улице было солнечно, но холодно и ветренно. Порывистый осенний ветер раздирал с деревьев последнюю листву, прихватывая и мелкие ветки. Почти всю ночь ветер натужно выл в печной трубе и монотонно, и очень раздражающе гремел железом на крыше их флигеля. Серый планировал сегодня залезть на чердак и самостоятельно отремонтировать кровлю. И сделал бы так, несмотря на ворчение Алекса, но не успел. Ему помешал неурочный визит Марат Донатыча. Марат Донатыч успел только завернуть за угол дома. Сейчас он стоял и внимательно слушал Рамульдыча. Ни тот, ни другой Серого не видели. Серый и раньше кое-что слышал об этом бомже от других охранников. Сколько лет Рамульдычу никто толком не знал. Если судить по состоянию зубов и кожного покрова, то далеко за 60, но возможно и меньше. Человек регулярно травил себя этиловым спиртом, да и питался, как придется. Рассказывали, что он живет в маленькой сторожке при клинике вот уже лет 10, что раньше он был врачом, но из-за змеюки жены пропил и карьеру, и квартиру. Серый не вникал в детали жизни чужого человека. Но после того, как они переселились во флигель, Рамульдыч пришел к ним в гости, причем трезвый. Посидел пару часов, поговорил с Алексом ни о чем, а потом принес травяной сбор в старом застиранном мешочке и велел заваривать Алексу чай на этих травах и пить на ночь. Серый проверил. Ничего опасного там не оказалось. Ромашка, мята, пустырник и еще несколько трав, от которых точно вреда не будет. Но и пользы от этого чая он не ждал. Но, как ни странно, травки помогли. Алекс стал спать гораздо спокойнее. О чем говорили Рамульдыч и Марат Донатыч, Серый услышать не успел. Главврач толкнул Рамульдыча в грудь и сердито прошипел. А ты не лезь не в свое дело. «А то вылетишь с территории клиники, как пробка!» «Возомнил себя Месси. Серый с интересом прислушался, но внезапный стук отвлек его от разговора. Ветер налетел с неожиданной силой, и тот кусок кровли, что всю ночь гремел у них с Алексом над головой, оторвался и стремительно полетел вниз. Тонкий и гибкий лист железа развил парусную скорость не меньше 10 метров в секунду. Серый легко определил это по звуку. А еще он понял, что через полсекунды этим листом накроет Марат Донатыча и Рамульдыча. Если погибнет Марат Донатыч, то многие их проблемы будут решены, если не все. Правда, и денег они тогда не получат. А Рамульдыч... Кому нужен старый и больной человек? Он все равно скоро умрет от цироза печени или других последствий алкоголизма. Тело сработало почти автоматически. Серый пружинисто подпрыгнул, перехватив 4-килограммовый лист железа, набравший крейсерскую скорость. У самого края крыши мягко приземлился на землю. Ржавый острый край нарушил целостность кожного покрова на его ладонях, но это были повреждения, не несущие почти никакого урона организму. Уже через 10 секунд вездесущие наноботы локализовали травму легкой степени, а еще через 20 полностью ликвидировали раны на ладонях. Марат Донаточ выглянул из-за угла, среагировав на звук, и увидел, как серый аккуратно приставляет металлический лист к стене дома. — Развели этот бардак! — с раздражением буркнул он, и, отодвинув со своего пути Рамульдыча, зашагал к клинике. Бомж потрусил за ним что-то, бормоча на ходу. Серый не прислушивался к их разговору, но ну, их все настроение испортили. И никто из них даже не догадывался, что Серый только что спас им жизнь. Зачем-то. Серый сердился сам на себя. Он даже дал волю чувствам всего на несколько секунд, но позволил агрессии вылиться наружу. Он поднял с земли обломок кирпича и сжал в кулаке. Через три секунды разжал руку и стряхнул кирпичную пыль. Он был уже абсолютно спокоен. «С чего бы это Марат Донатыч нам уехать предлагает?» Серый сунул ноги в тапки и пошел в комнату. «Совесть, что ли, проснулась?» Алекс стоял у окна и задумчиво смотрел через стекло. «Алло, гараж!» Серый подошел к приятелю и легко толкнул приятеля в плечо. «Опять завис? Перезагрузить?» Серый засмеялся, довольный своей шуткой, и предложил. «Пошли чаю попьем, а? И сожрём чего-нибудь». Хоть урон организму и был минимальный, но система настоятельно рекомендовала пополнить запас энергии. Алекс наконец-то отмер и улыбнулся. Пойдем, Только я жрать не хочу, недавно ж ели». «Сколько же в тебя лезет, Серега?» Объяснять про урон организму Серый не стал. Сделал себе бутеров с колбасой и повернулся к Алексу. «Не видел мою кружку? С кошаком!» «Ты нафига ее взял, моя же?» Кружке Серому было не жалко. Просто любил он пить чай именно из этой. Там объем подходящий и кошка нарисована. Вылитая мурка. «И мне налей». Алекс был странно молчаливый, но при этом Серый фиксировал у него выброс адреналина. Словно тот нервничает, но старательно это скрывает. Может, ему опять того сбора заварить, а не кофе? Хлебает эту горечь литрами. Серый поставил перед Алексом кружку с горячим чаем, уселся за стол и с удовольствием откусил сразу пол бутерброда. Нет, все-таки колбаса — это классная штука. Пусть система и ворчит про соль специи. Вдруг рука Алекса резко дернулась, и кружка с полосатым кошаком скользнула по клеенке и рухнула на пол. Это было настолько неожиданно, что Серый еле успел поймать ее в нескольких сантиметрах от пола. — Ну ты чего? — Серый укоризненно посмотрел на Алекса. — Аккуратнее надо быть. Алекс нервно улыбнулся и нарочито равнодушно бросил. — Ловко ты кружку поймал. Как фокусник в цирке. Про цирк Серый пока знал мало. Цирк не попадал в сферу его интересов, поэтому информацию об этом виде культурного досуга людей он пропускал мимо глаз. Серый неопределенно покрутил рукой в воздухе, типа «можем, знаем, практикуем». И железку с крыши тоже. Ты о чем? Серый сам почувствовал фальш в собственном голосе. Система была явно с ним согласна. Эндокринная система работает нестабильно. Произведена активация дополнительной группы наноботов. Глаза Алекса были черными от расширившихся зрачков. Покажи руку. Но говорил человек спокойно, хотя серый видел, Алекс волнуется, как никогда. Руку. Это было глупо, но Серый переспросил. Да, руку. «Можно обе. Ты сейчас поймал лист железа, который по всем законам физики и анатомии должен был переломить тебе все кости на руке. Или вообще оторвать. Но ты улыбаешься, ешь колбасу и шутишь, как будто ничего не случилось». Алекс не сводил с него странно блестящих глаз. «Ну, ты покажешь мне руки или нет?» Серый молчал, на душе было паршиво. И дело было даже не в эндокринной системе. Как-то разом все стало бессмысленно. Серый прикрыл глаза. Видеть Алекса не хотелось. Он на секунду выпал из реальности туда, где все начиналось. Самое смешное, что первыми установками, которые получили все андроиды, синтетики и уники, были «Три закона робототехники». А затем им методично подгружали 101 поправку, в каких случаях законы не работают. Так что в результате остался только один постулат. Хозяин всегда прав. Программист Unix Company Остряк-самоучка добавил, «А хозяин тот, у кого больше прав». Для их партии все тот же шутник-программист включил в приоритетные настройки еще пятый закон. Почему-то, минуя четвертый, робот всегда должен знать, что он робот, с припиской. А уник никогда не станет человеком. Уник никогда не станет человеком. Тут два варианта развития событий. Первый. Алекс сдаст его спецам. Пусть тут нет Unix Компани, но ученые-то есть. Их очень заинтересует такой вот экземпляр с биопроцем и наноботами. Разберут на запчасти. Его не жалко, он не человек. Второй вариант — убить Алекса. Серый открыл глаза и посмотрел на человека. Убить его легко. Он даже мучиться не будет. Пусть не мучается, с ним было забавно. Одно движение рукой, и у человека хрустнут шейные позвонки. И на турнир не придется идти. Ну что же так ему паршиво-то? А если все же попытаться все перевести в шутку? Ну, хотя бы попробовать. Убить-то он всегда успеет. Я универсальный солдат. Оборудование типа универсальный солдат-солджер. Сокращенно уник С. Идентификационный номер 6XY78102S5. Год выпуска 2247 с биопроцессором и наноботами. Приподнял галки губы и закончил. Прибыл из другой временной ветки, чтобы спасти тебя из психушки. Ты очень нужен человечеству. Алекс подался вперед и впился в него напряженным взглядом. И серый не выдержал. Алекс на самом деле выглядел сейчас очень забавно. Даже убивать его совсем расхотелось. «Ха-ха-ха, ты глупый человечешка. Он тут же заржал в голос. Выражение лица Алекса было бесподобно. Алекс выдохнул, но тут же нахмурился снова. «Серег, ты что хочешь, говори, но так нормальные люди не могут. Ты какой-то биологический эксперимент. Сбежал из секретной лаборатории». Это все бы объяснило. Серый опять поскучнел. Вот ведь настырный. Зачем ему та правда? Хотя правду он ему сказал. Серый молча встал, взял кочергу и завязал ее бантом. Потом легко, аккуратно распрямил в первоначальное состояние. Он сам не знал, зачем это делал, но вдруг его охватил какой-то злой азарт. Взял нож и полоснул себя по ладони. Алекс тихо охнул, а Серый молча показал ему ладонь, на которой на глазах затягивался порез, превращаясь сначала в шрам, потом в тонкую белую полоску, которая тут же и исчезла. И тут Алекс снова удивил Серого. Он не испугался, не забился в истерике. Он внимательно посмотрел в глаза Серому и тихо сказал. «Серёг, а тебя не ищут? Ты прячешься? Ну а тех, кто это с тобой сделал? А ты из-за меня с этим турниром светишься, тебя же вычислить могут. Слушай, давай что-то другое придумаем, бежать надо. Хотя тебе со мной бежать опасно будет, тебя, может, и не вычислят, а вот меня точно искать будут. Надо что-то придумать». Человек говорит правду или то, что соответствует его представлениям об истине. Серый опешил, и он реально не знал, что сказать. Алекс был не первым человеком, который переживал за него, но он был первым, кто переживал за него, зная о нем правду. Это очень дорогого стоило. И тут Серый понял, он никогда не убьет Алекса, просто не убьет и все, и не бросит в беде. «Меня не ищут, хотели бы, давно нашли» почему-то голос самого Серого стал хриплым и глухим. Это было глупо, но Серый испытывал странные и противоречивые чувства. Ему хотелось смеяться и плакать. Это длилось всего полсекунды. Спасибо верной системе, но за эти полсекунды вся его жизнь практически поменяла полярность. «Ты уверен?» — в голосе Алекса звучала тревога и недоверие. «А ты меня не боишься?» — вместо ответа спросил Серый. Сейчас ему было очень важно, что ответит человек. Алекс удивился так искренне, что Серый поверил ему до того, как это подтвердила система. «А почему я должен тебя бояться?» «Ну, я же могу тебя убить!» — Алекс пожал плечами. Марат Донатыч далеко до суперсолдата, но вот он пытался меня убить универсального солдата, машинально поправил Серый и приподнял уголки губ. Но Алекс на этот раз заржал совсем как Макс, когда Серый при нем так делал. Чего? Серый не выдержал и заржал следом. Решено. Убивать Алекса он не станет. Но где он еще такого неправильного человека найдет? Пошли ужрать, малохольный. Серый опять потянулся за колбасой. «Только кружки больше не бей, я тебе не миллиардер!» Хотя хотелось бы. И они снова дружно заржали. Усаживаясь за стол, Алекс снова серьезно посмотрел на Серого и снова спросил. «Ты уверен, что тебя не ищут?» «Точно, Малахольный», — подумал Серый и молча положил перед Алексом бутерброд с колбасой multimodal film